вернулся на юридический факультет и благодаря своей настойчивости ухитрился вылететь оттуда еще до конца учебного года. Для этого понадобилось приложить немало сил. Довысить этого обычным путем в университете невозможно. Надо очень стараться. Я мог бы, конечно, просто подать заявление об уходе, но если ты уходишь сам или просто перестаешь посещать, ты еще можешь вернуться. Поэтому я довёл дела до исключения. Когда я праздновал своё исключение, будучи уверен, что Анна разозлится и порвёт со мной, мы с приятелем и двумя девицами попали в историю, а история попала в газеты. Я был уже бывшим студентом, и университет ничего со мной сделать не мог. Анна тоже не отреагировала, видимо, я стал уже бывшей птичкой Джеки. Тут пути наши санные. и разошлись. Я пошел по пути газетной журналистики, посещения злачных мест и чтение книг по американской истории. В конце концов я снова стал слушать лекции в университете, сначала от нечего делать, а потом всерьез. Я вступил в волшебную страну прошлого. На какое-то время мы с Анной будто помирились, но потом сцепление снова отказало, и все пошло по-прежнему. Я так и не защитил диплома, поэтому я вернулся в Кронику, где стал репортером и очень неплохим репортером. Я даже женился на Лоис, очень красивой девушке, куда красивее Анны, и при том пухленькой, тогда как Анна была скорее костлявой и мускулистой. Лоис была лакомый кусочек. Ты сразу понимал, что она приятна на ощупь, таинственное сочетание филе с персиком, от которого у тебя текут слюнки и деньги. Почему Лоис вышла за меня, известно ей одной. Но не последней причиной, по-моему, было то, что моя фамилия Бёрден. Я пришел к этому выводу методом исключения. Ее не могли привлекать моя красота, изящество, обаяние, остроумие, интеллект и образованность, ибо, во-первых, я не обладал такой уж большой красотой, изяществом и обаянием, а во-вторых, Лоис ничуть не интересовалась интеллектом и образованностью, даже если бы они у меня были. Вряд ли ее привлекало и состояние моей матери, потому что у ее собственной матери была куча денег, Их нажил покойный отец на выгодных поставках гравия во время войны, правда немножко поздно для того, чтобы дать своей дочери так называемое приличное воспитание в те годы, когда она еще была к нему восприимчива. Значит, все дело решила фамилия Бёрдом. Разве что Лоис была в меня влюблена. Я учитываю эту возможность только для полноты и строгости рассуждений. Уверен, что все познания Лоис в этой области ограничивались умением написать слово любовь и выполнять те физиологические обязанности, которые принято ассоциировать с этим словом. Писала она не слишком грамотно, но эти свои обязанности выполняла умело и с увлечением. Увлечение было от природы умение же искусство, а арс longa est. Искусство длительно латинское. Ars longa vita brevis est. Жизни коротка, искусство вечна. Афоризмы Гиппократа. Я это понимал, хотя она была способна необычайно ловко и без устали притворяться. Я это понимал, но сумел похоронить эту мысль на задворках своего сознания, как крысу, пойманную в кладовой, где она грызла сыр. В общем, я не очень-то и огорчался, пока ничто не заставляло меня взглянуть правде в лицо. А меня ничто не заставляло, потому что в моих объятиях миссис Бёрдон была очень верной или очень осмотрительной женой. Так что союз наш не оставлял желать ничего лучшего. Мы с Джеком идеально подходим друг к другу в половом отношении, целомудренно заявляла Лоис, ибо она была крайне передовой женщиной в том, что У нее называлось «взглядами» и крайне современной в выражениях. Она обведет, бывало, взглядом лица гостей в своей благоустроенной модерновой квартире. Она любила модерн, а не балконы, выходящие на старинные внутренние дворики, и деньги за квартиру платила она. Скажет, что мы с ней идеально подходим друг к другу, и, произнося это, добавит две лишние приторные гласные, к слову, «половой». Первое время